Юрий Каракурчи. Через дефис. Когда-то все писалось просто Лысо-Картава, Ленинград. А Санкт-Петербург доставлял орфографические проблемы. Там сложно с согласными, и это палочка. У Санкт-Петербурга были готовы к нападению брови наши учительницы по русскому языку. Потому что чего от нас ждать? И действительно, ждать было нечего. Санкт-Петербург. Но вот в девятом классе мы, бедные провинциальные школьники, дети бедных провинциальных родителей, захотели в Санкт-Петербург повиснуть на палочке между и раскачиваться, болтать ногами. Наша новая учительница физики блестела особым блеском и говорила, что там фонтаны, дворцы, музеи – И наступит весна, и, может быть, даже первомай, и отогреются наши ноги, и мы поплывем на корабле по каналам, и под мостами будем закидывать голову, чтобы отдохнуть от солнца. Мы, конечно, жили лучше, питались ярко, геометрически изящно. Крабовые палочки, наггетсы, лимонад из порошка. В банке на окне. Это было очень красиво. Но на Петербург не хватало. Таня поехать не могла, и Юля поехать не могла, и Миша не мог. Мог только Толик. И я даже бывал в их новой квартире и смотрел на Фредди Меркьюри. И видеомагнитофон азартно перематывал кассету. Но куда же Толик один? Учительница физики сказала так. Если у человека нет денег, он их зарабатывает. Но как? Как мы, носатые, неловкие, в черных штанах, Как мы сможем заработать на далекий Петербург? А тогда, знаете, такой рынок везде. У кинотеатра факел, у постсовета, на бывших базах, у железной дороги. И все энергично что-то предпринимали в спортивных костюмах. И даже мы с бабушкой продавали яблоки. Предсмертный белый налив дешевле, а штрифель, до морозов долежит, дороже. Но лучше всех Вася. Бизнесмен малинового цвета, такой приятный, молодой, ездил на длинном «Фольксвагене» с заплатками и улыбался золотом в зубах. Василий торговал коврами на нескольких рынках сразу и стал очень богатый, очень звенел при ходьбе. Вася сказал, что может взять с троих человек на резку. У него уже работали две пенсионерки. Старая железнодорожница Галина Андреевна — И Тамара с котельной. Работать надо по субботам с утра. Встаю в шесть утра. Все черно, и черные родители спят в проходной комнате. В трубах остыла вода, и горячей не дождаться. У меня холодное лицо. Я надеваю свитер, душу себя шарфом, пуговицей и спускаюсь по неразбуженному подъезду. В каждом окне я. Страх идет передо мной и я смотрю на все через его влажноватую пленку. Я иду по лесу, кажется, долго, но фонари над гаражами видны, и как будто невысокий туман или дым, или лето-морозная осень так вылеглась по земле. Я дохожу до асфальтированной площадки в лесу. Там ждут меня Вася, Тамара, Галина Андреевна и Юра Лосев с Мишей Ситниковым из моего класса. «Ну что, будем резать?» — спрашивает Вася, улыбаясь драгоценным металлом. «Будем», — отвечает Галина Андреевна и пытается улыбнуться. Но мизерная пенсия, в конце концов, и не рот у нее, а надрез и оловянные зубы. «Нам нужно ради Санкт-Петербурга накрыть асфальт пленкой, потому что тут наливают, разбивают, плюют, блюют, и поверх этого всего пива, грязи, мочи и кала — растелить новую красоту с розами, лилиями, орхидеями, пиками, трефами, квадратами и расстелив охнуть, потому что мы из той же грязи вышли, а здесь такое. И мы даже стояли минуту, склонившись, и даже морозный ноябрь висел над нами, боясь расколоться. Тамара снимала сапоги и в рябых носках ходила по коврам, выравнивала их, чтобы резалось быстрее, вставала на колени и нежной рукой проводила. У ковра боковушки — желтые полоски с квадратиками разных цветов. Прежде чем оверложить, боковушки срезали. Отход производства. Но всякий отход жалко. Куда его? Красивый, цветной, плотный отход. Он мог бы еще служить. Тамара и Галина Андреевна забирали эти обрезки и сшивали их. Швейная машинка не брала клейкую основу, ломалась, и нужно было протыкать их огромной толстой иголкой, помогая наперсткам. «Возьми, Юра, бабушки!» — сказала Галина Андреевна. «И ведь всюду, всюду холодно, всюду черным сквозит, ледяным из-под балкона, и раскачиваются шторы над полом. И как было бы хорошо постелить у кровати, потому что как в бездну опускаешь свои холодные огрубевшие ноги! Бабушка сделала длинную дорожку в комнату, покороче в коридор, сшила квадраты в кресло на все табуретки. Вот бы все укутать и обогреть. А к весне, если переживем, можно пошить на балкон половичок, чтобы стоять голыми ногами и смотреть, опершись, на огороды у дома и как качается рябина. А до реки далеко. И ноги не те. Мы не пойдем. Но нам и отсюда весна. Но это если переживем. Черным и снежным наступал на нас Новый год. Мы решили раздобыть костюмы Деда Мороза и Снегурочки и поздравлять детей с Новым годом за деньги. Напечатали объявления с моим домашним телефоном, развесили их по району. Поздравление стоило, кажется, 30 рублей. Желающие нашлись, стали звонить моей маме и записываться. «Приходите к нашему Пашеньке, к Марусе приходите. У нас маленький Артур, поздравьте его. Ждут Тимур с Леночкой, восемь и пять лет. Ждут Никита, Костя». В классе образовалось несколько пар. Моей снегурочкой была Таня Киселева. Ей очень шел костюм, и смотрелась Таня отлично. А я был Дед Мороз, тощий, повисший, неловкий. С угловатой влюбленностью, Дед Мороз. Мы почти всегда опаздывали, потому что бесконечно искали дома. В конце улицы и направо, вдоль школы, за детским садом. Обогнуть стадион, диспансер и вот он, дом, пять этажей, зелеными подъездными окнами спит. Переодевались в подъезде, набивали мешок своими пуховиками, и он казался праздничным, а сами от неловкости хохотали. Однажды на смех выползла старуха из своей квартиры и подслеповато заорала на нас. «Обжимаемся!» А на самом деле матно, запрещенно. «Мы тут, что ли?» Мы не обжимались. Мы приносили детям новогоднюю сказку по тридцать рублей. Никуда не уйдет от меня это ощущение новогоднего безысходного подъезда, кафельные изнанки праздника. И толстые зеленые окна, и злая старуха, и гулкое эхо твоего собственного притворного смеха, и люди в случайной квартире кричат друг на друга, а мы с Таней слушаем, но упорно повторяем поздравительные стихи. Крикнем громко все «Ура!» Подарки раздавать пора. двери открывали по возможности нарядные люди. Пихали нам в коридоре пакетики, чтобы мы потом отдали детям машинки, куклы, киндер-сюрпризы, шоколад, конструкторы. Мы засовывали это в мешок к нашим пуховикам и, по показно покопавшись, извлекали подарок. В общежитии женщина с валанами на блузке долго вела нас по коридорам. Мы встречали каких-то людей, и люди улыбались, пахло вареными яйцами. В комнате папа, бабушка и два мальчика в колготках. А детей в колготках было почему-то особенно жаль. Никакую наготу не спрятать трикотажем. И мальчики испугались нас, Таню и Юру с ватой, и не могли вспомнить стихов. «Ну же, ну же, елочки, иголочки!» — все подсказывали им, а они в колготочках не могли. «Тогда мы со Снегурочкой прочитаем вам», — говорил я остатками моего толстого дедморозового голоса. Попадались и взрослые дети экзальтированных родителей. Мальчику десять лет, его отец-водитель, слесарь, инженер холодильного оборудования, пахнет сушеной рыбой и умеет кричать коротким сухим матом. Ребенок повзрослел давно и подолгу сидит в подъезде, а его мама все еще держится кудрями и брошью с меховыми цветочками, потому что стоит перестать устраивать Алешеньке Новый год, и она полетит вниз со своим холодцом, Мимозой на дно колодца под сметанным кремом и останется там навсегда. И вот она зовет нас, Деда Мороза и Снегурочку. Мы стоим перед алёшей и просим рассказать стишок. Алешенька в рубашечке с галстучком смотрит в ответ устало, серьезно читает. Нас в костюмах. Время от времени я встречал в комнатах Васины ковры. Вот с лилиями. Вот с розами. Мы водили по ним хороводы. Иногда попадались и длинные желтые дорожки. Это, наверное, если была жива бабушка, знавшая Тамару или Галина Андреевну. Мама к Новому году купила с лилиями на кремовом фоне. Я ложился на него, будто я Офелия. Отец даже споткнулся об меня, однажды и разбил стекло в серванте. Успех был громким, и начались гастроли. Нас позвали в школу поздравлять младшие классы. В спортивном зале стояла елка. На турниках висели гирлянды, а на сетке, защищающей окна от мечей, снежинки. Первоклассники были в карнавальных костюмах. Некоторые плащи и накидки хранили в себе старый ситцевый халат. Но все равно, все равно. Таня раздавала конфеты, я читал стихи. Наше выступление запомнилось. До конца школы некоторые мальчики встречали меня так. «Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес, пидарас горбатый». Моя тетка работала в доме ребенка. Нас пригласили и туда. Сказали, что сладкого детям не будет. Шоколады и мандаринов им нельзя, а игрушки подарят в какой-то другой день. Нужно просто почитать стихи, спеть песню про елочку и поводить хоровод. В зале музыкальных занятий стояло не больше десяти детей. Все они были больны какой-то очевидной болезнью. Мы с Таней испугались. Схема поздравления прокручивалась в нас хорошо смазанной шестеренкой, но было очень жарко и стыдно, а стихи повисли и тянулись. Самую маленькую девочку придерживала за ручки белая круглая нянечка. У девочки была какая-то казенная стрижка. Она слегка раскачивалась и внимательно смотрела на меня. Нянечка вдруг сказала, «Вот, дедушка Мороз, потанцуй с Машенькой! А может быть, с Танечкой, Оленькой, с Варюшкой? Не помню имени, и даже, честно говоря, не помню пола. Мишенька, Коленька...» Я согнулся пополам, чтобы ухватить липкие руки ребенка. Машенька следила за мной с непонимающей нежной тревогой. Конечно, не было тогда ни дома ребенка, ни костюмированного праздника, ни школьной поездки. Был только какой-то сгусток боли, разбавленной до переносимости, из которого все мы пришли, куда мы все попадаем перед черными окнами и куда погрузимся однажды и навсегда. Из этой боли смотрела на меня Машенька, Мишенька, Варвара и Илюша а я придерживал ее за руки и топтался на месте около нее. Я — подделка в костюме выдумки. Пахло вымытым линолеумом. Никогда, никогда не забуду тебя. Хотя ладно. Музыкальный работник, женщина средних развогубых лет, желтоватая блондинка, заиграла на пианино и слаженно запела — глядя вправо и немного вверх, как будто света искала. Мы с нянечкой подхватили и пошли кругом. Метель ей пела песенку «Спи, спи, спи». В доме ребенка нам заплатили в тройном размере. На улице я с облегчением разглядывал грязный городской снег и надутые пуховики. В автобусе ехал равнодушно. Ничего не хотелось. И в Петербург, нет, нет. И костюмы надоело таскать. 31 декабря. Завтра. Все переломится. А пока... Частный сектор называли рукавом. Это если посмотреть с неба, получится рукав, отходящий от города. Но смотрит ли кто-то сверху? Дворник вычищает здесь тропинку на одного. И мы идем в стани одинокие. Малознакомые, в общем-то, и не люди, а капюшоны. От фонаря до фонаря чернота, а на свету сугроб блестит желтоватой волной. До Петербурга долго и скользко. Нас запускают на веранду переодеться среди замороженной летней мебели. Наступил новый 1998 год, и бог с ним. Василий любил американские сигареты, джинсы, доллары и разбогател тогда сказочно. Купил вишневую Ауди, снял в любовнице квартиру, уехал отдыхать в Египет с женой и дочкой. Молодой, веселый, красивый, золотая цепочка, продолжение загара. А я знаю сейчас, что его дочка коричневая, Яркий купальник, 10 на 15, будет лететь с мужем в фонарный столб и умрет тут же в машине. А Василий тогда не знал, и жизнь пружиной была сжата у его ног. В Петербург мы, конечно, не поехали. Заработали мало, и куда больше хотелось красивый спортивный костюм с тремя цветными полосами на спине. И хорошо, что купил. Мама носит его до сих пор. Я рассматривал Ленинград в старом бабушкином альбоме. На все там падала едва заметная желтизна. В ней плыл катер по каналу, загибался мост, спешила на работу дама в голубом трикотажном костюме. Туфельки, сумочка. Текст читал Александр Аравушкин.